Первый раз за восемь лет я подходила к ступеням родного дворца не под конвоем, не в цепях и наручниках, а настоящей свободной леди. Казалось бы, еще месяц назад я не могла даже мечтать, что подобное когда-нибудь снова будет возможно. Чентарьера проводил меня до самого входа и, поклонившись, сказал, что будет ожидать моего возвращения на пристани у центральной площади. Охранник, представленный ко мне Доминико, под видом слуги, молчаливой тенью, держался на несколько шагов позади. Несмотря на то, что последние дни весны выдались теплыми, я куталась в плащ, скрывавший меня с головы до пят. Платье с неорецкими кристаллами, чересчур роскошное даже для визита во дворец правящей семьи Виньяты, не хотелось показывать открыто. Оно говорило слишком о многом. Слишком явно демонстрировала новообретенный статус — леди Иркиани. После того, что случилось между мной и Доминико, все еще немного кружилась голова и горели щеки. По дороге во дворец я несколько раз мыслями возвращалась к нашему поцелую, но так и не смогла ответить себе, что же толкнуло меня в его объятия и что я сейчас чувствовала. Фантомное прикосновение его губ, казалось, еще обжигало кожу. Охранник на входе нахмурился, не узнавая меня, но брачный браслет рода Иркьяни послужил отличным пропуском внутрь. Парадные коридоры дворца были непривычно пусты. Лишь один раз мне удалось окликнуть горничных, пришедших в ужасное смятение при виде одинокой леди, и по их сбивчивым объяснениям я поняла, что леди Миньяри, скорее всего, должна наблюдать за приготовлением янтарного зала к предстоящему празднеству. Я легко отыскала дорогу в нужную часть дворца. Дари всегда впитала слабость именно к этому залу. Наверное, из-за того, что балкон верхней галереи, скрытый позади мраморных колонн, был расположен достаточно низко, чтобы юная девочка, еще не представленная двору, могла разглядеть каждую деталь, оставаясь при этом незаметной для гостей. По правде говоря, я тоже любила янтарный зал за теплый рассеянный свет и незримое присутствие сестры рядом. Взгляд Дари, отраженный от множества зеркал, неотрывно следовал за мной, куда бы я ни направлялась, и это наполняло меня успокаивающим ощущением того, что я была не одна. Сестра действительно обнаружилась в вентарном зале. Она выговаривала, что то топарила кейф, расставлявших вдоль стен столы для закусок. И с первого же взгляда на Дориану в душе зародилась смутная неясная тревога. Длинные светлые локоны были уложены на затылке, переплетенную черными лентами простую косу, непривычно скромную для сестры, всегда предпочитавшей вычурные, богато украшенные драгоценностями прически. Да и платье показалось не слишком темным, подчеркивающим ее заметную бледность. Все выглядело так... С запоздалым раскаянием я вдруг поняла. Дари носит траур. Тихо, не на показ, чтобы не вызывать лишних расспросов, но тот, кто знал ее достаточно хорошо, мог легко заметить мельчайшие перемены в ее облике. Я не успела толком осмыслить все увиденное, как сестра повернулась, отвечая на вопрос слуги, и заметила меня. Светлые глаза распахнулись, Дари вздрогнула и отшатнулась назад, точно от призрака. И они беззвучно прошептали ее бледные губы. Она медленно приблизилась ко мне, как будто до сих пор не могла поверить, что я стояла перед ней живая и невредимая. Нестерпимо захотелось обнять ее, погладить по узким плечикам, как в детстве, но сестра казалась настолько ошарашенной моим появлением, что я так и не решилась прикоснуться. «Где ты была, Яни?» Дариана порывисто всплеснула руками. «Отец! Ему сказали, что ты... был взрыв, и... Почему? Почему ты не пришла к нам? Почему заставила верить в то, что тебя уже нет?» Ее голос сорвался, в глазах заблестели слезы. Сестра отвернулась, часто моргая. Сердце сжалось от боли. За собственными переживаниями о потерянной магии И зарождавшимися чувствами к Доминику я и думать забыла о том, сколько горя могло принести семье известие о моей мнимой смерти. — Тия, отец, дари мне так жаль. — Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти, — тихо произнесла она. — Ты и представить себе не можешь. Я мягко дотронулась до ее плеча, и к моему облегчению сестра не отдернулась, не сбросила сердито мою руку. — Дари, мне нужно с тобой поговорить. Она на мгновение прикрыла глаза, надела привычную беззаботную маску и тут же улыбнулась широкой, открытой и совершенно пустой улыбкой. — Конечно, конечно! — засуетилась она, подхватывая меня под локоток и увлекая прочь. «Я все устрою! Эй!» — ближайший к нам слуга бросился на зов. «Накрой нам стол в малой зеленой гостиной! Живо!» Мужчина со всех ног побежал исполнять поручение. «Зеленая гостиная! Именно там, восемь лет назад, я столкнулась с Виторией Миньяри, и эта встреча бесповоротно изменила мою жизнь. Я предпочла бы никогда больше не возвращаться в то крыло дворца, никогда не видеть темно-зеленого ковра не вспоминать, как капали на густой ворс алые капли. Но Дориана, конечно же, не могла об этом знать. Для нее та история осталась скрытой, с семьей Миньяри, с законниками и нашим отцом, и я не хотела просить ее выбрать другую комнату. В молчании мы вышли из янтарного зала и свернули в боковой коридор. Третья дверь от входа вела в выбранную Дорианой гостиную. При нашем приближении из комнаты торопливо выскочили две горничные с пустыми подносами. Учтиво поклонившись, они засеменили прочь, оставив нас одних. Дождавшись, когда служанки скроются за поворотом, Дари прикрыла дверь. Я ощутила слабое движение ее магии, на мгновение окутавшей комнату. Мне показалось, Дари проверяла, не остался ли кто-нибудь за дверью. Завершив плетение, она повернулась ко мне. «Странно!» — в ее голосе послышалось легкое недоумение. «Ты как будто ощущаешься иначе. Что с твоей магией?» Я неопределенно повела плечом, давая понять, что не хотела бы вдаваться в подробности. Дариана фыркнула. Она прекрасно знала, что выжать из меня то, чего я не хочу рассказывать, практически невозможно. Подойдя к столику, она разлила заваренный на центрейский манер крепкий чай со специями, но я покачала головой в ответ на ее предложение. «Не могу поверить, что прошло больше месяца», — Дарри вздохнула, пригубив пряный напиток. «Где ты устроилась? Почему не пришла сразу к нам? Скажи адрес, я пошлю слуг за вещами», — Отец мачиха сейчас не в состоянии заниматься делами, но я немедленно организую его переезд. — О, я так счастлива, что мы снова можем быть вместе, как раньше, как в прежние времена. Дари улыбнулась старым воспоминаниям, и я не смогла сдержать ответной улыбки. Видеть сестру, живую и здоровую, свободно говорить с ней, укратко наблюдать за ее открытым подвижным речиком, было для меня настоящим счастьем. «Ты не представляешь, что здесь творилось, когда пришли арестовывать Виторию!» Взволнованно проговорила Дарри, вертя в пальцах Чинай глиняную чашку без ручек. «Никто и помыслить не мог, какой монстр скрывался под личиной обаятельного и веселого молодого лорда!» Взгляд Дари на мгновение метнулся к дверям. «Так трудно жить, когда не знаешь, кому можно верить!» Ее слова взволновали меня. Я осторожно коснулась ее руки. — Ты хорошо знала Виторию? — Дари покачала головой. — Не сказала бы. Большую часть времени Виторию проводил в компании брата. Мужской мир, сама понимаешь. Сестра беспечно улыбнулась. — Все эти разговоры о вине, охоте, женщинах, политике. Что там еще обсуждают мужчины за закрытыми дверьми? Аурелио не посвящал меня в свои дела. Он... От меня не укрылась тень, пробежавшая по ее лицу при упоминании супруга. — Что-то не так? — Не так? — дари растянула губы в дежурной улыбке. — Что ты? У меня все замечательно, и я наконец-то вернулась домой. Ох, как же я скучала там, в Рамелее. А в Виньяте я вновь ожила. Пусть я и леди Миньяри, но по праву рождения по крови и остаюсь Астерио. — Судьба нашего рода волнует меня не меньше, а может даже сильнее столичных дел. — Дари, если тебя что-то беспокоит, можешь сказать мне. Я помогу. — Скажи, это связано с твоим браком, с Аурелио? С Дарианой в один момент слетел весь наносной лоск и жизнерадостность. Сестра рвано выдохнула и опустилась на низкий диванчик, нервно массируя виски. Удерживая пол и плаща так, чтобы не открывать платье, я аккуратно присела рядом. «Ах, ени ты всегда была такой проницательной!» — тихо произнесла она, и в ее голосе почувствовали подступающие слезы. «Думаю, ты и сама поняла, что дома дела обстоят прескверно, отцов все никак не становится лучше, а те, этой двуличной жабы, и вовсе нет никакого толку». Впрочем, что еще можно было ожидать, если бы не пьетра Она давно бы уже распродала все фамильные драгоценности. А я? А что я? Я просто не могу бросить нашу семью в таком состоянии. Оставить, когда я здесь нужнее всего. Что с отцом? Я бы... Я осеклась, так и не решившись закончить. Я не была уверена, что действительно хочу увидеть отца что могу взглянуть ему в глаза без того, чтобы бесконечно не задаваться вопросом, почему он оставил меня тогда, восемь лет назад, без помощи и защиты. Если бы не Доминико, Дари поджала губы. «После известия о твоей гибели он те никого к нему не подпускает», — рисковато ответила она. «Носится с ним, из кожи вон лезет, чтобы показать, как ей якобы не все равно» твердит, что он вот-вот поправится, и все станет как прежде, но я-то знаю. Я мысленно вздохнула. Подобные разговоры мы вели бесконечное количество раз с того самого времени, как отец после смерти матери решил жениться снова. Несмотря на все старания, Тия дари не стеснялась при любом удобном случае высказывать свое неудовольствие, и с годами ее нелюбовь к мачехе, похоже, нисколько не ослабела. «Уверена, она делает для отца все, что может», – мягко сказала я. Сестра недовольно скрестила на груди руки. Ее пальцы отстукивали нервную дробь, и браслеты артефакты покачивались на тонких запястьях. Зеленая змейка, один из символов рода Миньяри, сверкнула изумрудным глазом кристалла накопителя. «Этот браслет я уже видела раньше». «Тия ничего не может!» «И ты это прекрасно знаешь!» — отрывисто бросила дари «Бездарность! Жалкая приживалка! Она и ее жабеныши — никто! Если отца не станет...» — голос Дарианы задрожал, сестра всхлипнула и часто-часто заморгала, стараясь держать слезы. «У виньятты останемся только мы с тобой, а если не станет нас...» Сестра быстро и нервно оглянулась на дверь, словно опасаясь, что кто-то посторонний мог слышать наш разговор. «Скажи!» Торопливо начала она. Но раздавшийся из коридора хлопок заставил ее вздрогнуть всем телом и замолчать на полуслове Мой чуткий слух уловил громкие шаги, чью-то ругань и эхо тихих, сбивчивых оправданий. с обреченным видом уставилась на недопитый чай. «Это Аурелио!» губы ее задрожали. Видеть сестру такой было безумно больно. «Дари, если между вами что-то не так...» Сестра вымученно улыбнулась. «Что ты, Яни? У нас все прекрасно!» Торопливо проговорила она, хотя весь ее вид явственно говорил об обратном. «Мне, пожалуй, мне лучше посмотреть, как он. Подожди меня здесь, хорошо?» Я кивнула. Дари оправила платье и, оставив дверь приоткрытой, упорхнула прочь. В ожидании ее возвращения я налила себе чаю, блаженствуя от терпкого пряного вкуса и теплых воспоминаний о старом мастере Альраиде, которому строгое тюремное начальство время от времени позволяло поблажке в виде традиционных чайных церемоний в компании ученицы-заключенной. Цендрийские специи в правильном сочетании обостряли ментальные способности, и учитель настоял, чтобы эти знания тоже стали частью обучения. Конечно, в пределах Иллирии вряд ли хоть кому-то было известно об особых свойствах приправ, но после заключения мира с цендрией и налаживания торговых контактов специи начали вызывать повышенный интерес. Вот и чита Миньяри, похоже, поддалась всеобщей моде. Смесь в моем чае, пусть она и использовалась жадными до экзотики лордами и леди исключительно для усиления вкуса, работала не в полную силу, но для меня, почти лишенной магии, подпитка была сейчас очень кстати. Внизу послышался новый взрыв брани. Я прислушалась. Кажется, кричал Аурелио. Я различила смутно знакомой интонации, хотя не смогла разобрать слов. Голоса Дари я не услышала. и Если сестра и была рядом со взбешенным мужем, она предпочитала отмалчиваться. Внезапно что-то с грохотом ударилось о паркет, как будто опрокинулся столик или упала одна из высоких ваз, украшавших пролеты парадной лестницы. Кто-то вскрикнул, зацокали каблучки горничных, но резкий окрик Аурелию заставил всех внизу разом замолкнуть. В наступившем мгновении тишины я четко различила звонкий хлопок пощечины. «Дари!» — я с трудом подавила желание броситься туда, к сестре, сердцем предчувствуя беду, но при этом понимая, что мое внезапное появление, больше похожее на воскрешение из мертвых, могло лишь спровоцировать аурелио на еще большую агрессию. А если Доминик прав и он действительно окажется вторым менталистом, для Дари моя выходка могла оказаться смертельно опасной, как и для меня самой. Я замерла на диванчике, кусая губы. вечной спустя в коридоре послышались тихие шаги. Дариана проскользнула в гостиную боком, неловко отвернув от меня половину лица. На щеках ее блестели дорожки слез. Не дожидаясь, когда за сестрой закроется дверь, я бросилась к ней. «Дари! Дари, милая, что случилось?» Она избегала смотреть мне в глаза. Улыбнулась, криво и жалобно, тщетно пытаясь сделать вид, что все в порядке. Увернувшись от меня, сестра подхватила со столика чашку и магией подогрела чай. Жидкость почти вскипела. В таком состоянии Дари слабо контролировала свою энергию. Из высокого тонкого стакана торчала россыпь разноцветных ароматических палочек. Выхватив одну почти наугад, сестра подожгла кончик, подула, позволив дыму успокоительной смеси заволочь комнату. Полной грудью вздохнула горьковатый аромат. Лишь после этого она, наконец, повернулась ко мне. Дариана выглядела ужасно. Правая скула налилась кровью. Щеку наискось пересекала несколько царапин. На руках Аурелио, вероятно, были перстни. Под самым глазом виднелся заметный синяк. Сестра выплела из прически несколько локонов, чтобы кое-как прикрыть лицо, но след от удара все равно бросался в глаза. Она застыла посреди зеленой гостиной, опустив взгляд и обхватив себя руками за плечи. Печальная сломанная кукла. И это до боли! Да дрожа напоминала мне, что восемь лет назад именно здесь развлекался со мной другой Миньяри, а я стояла, почти такая же беспомощная, не способная дать отпор. Дари, бедная моя сестренка. Руки сами собой сжались в кулаки, поведение Аурелия переходило все мыслимые и немыслимые границы. Я не могла, просто не могла оставить все так. дари Я обвила ее руками и прижала к себе, крепко, как обнимала в детстве, когда Дарину ждалась в поддержке. Губы сами с собой зашептали, что все будет хорошо, что я положу этому конец и больше никогда никому не дам ее в обиду. Дарьяна всхлипнула, уткнувшись мне в плечо, и вдруг, вздрогнув, отдернула голову. «Ой!» Сестра отстранилась от меня, ошарашенно глядя на платье, показавшееся в распахнувшейся полах моего плаща. Я хотела было поправить накидку, чувствуя себя неуютно от столь пристального внимания, но Тари не позволила, отняла мои руки, заставила откинуть тяжелую ткань. Яни... Ее взгляд упал на брачный браслет Иркьяни. — Так вот в чем дело? — изумленно прошептала она. «Вот где ты была!» В следующее мгновение я ощутила волну слепящей ненависти, настолько сильной, что меня бросило в дрожь. На секунду показалось, что мои способности к ментальной магии вернулись в полной мере, но нет, я все еще не чувствовала Дари, не чувствовала слуг во дворце, отца, Тиану. Лишь чей-то яростный порыв оказался способен затронуть меня. Я резко обернулась и увидела на пороге лорда Аурелио Миньяри. Он стоял с бутылкой в руке и, не мигая, смотрел на нас. но «Ну, с возвращением, малышка!» — протянул он и рассмеялся, пьяно и совершенно безумно. «Развлечемся!» Дарис схватила меня за руку и потянула к другому выходу из гостиной. Я оглянулась, но Аурелио в дверях уже не было. — Яни! — сестра на мгновение прижалась ко мне. Ее все еще била мелкая дрожь, но, будто почувствовав мое волнение, она быстро взяла себя в руки. Лицо ее осветило улыбка. — Почему ты сразу не сказала, что вышла замуж? — Леди Иркиани, подумать только! Я ужасно за тебя рада! Она со всех сторон рассмотрела брачный браслет, рассыпаясь восторгами по поводу ковки и изящной огранки кристаллов. Вышивка на платье тоже вызвала ее интерес, но дотронуться Дарри не решилась, опасаясь лишний раз прикасаться к артефактам из неоретта. — Как это случилось? Как? Как ты уговорила Доминику жениться? Он... Теперь ты вместе с верховным обвинителем переедешь в ромелию Да... «Значит, мы будем видеться чаще?» Сестра засыпала меня вопросами с такой скоростью, что я не успевала отвечать. В ее чрезмерном энтузиазме чувствовалось нечто нервное. «Расскажешь обо всем на летнем балу», — заметив мою растерянность, решила дари «Вы просто обязаны прийти. Пообещай, что непременно придешь». Мне показалось, что в устремленном на меня взгляде промелькнула отчаянная мольба, и я кивнула. Чувствуя, что готова пообещать Дарьяне все, что угодно, лишь бы не оставлять ее одну. Теперь я понимала, страхи дари вовсе не были беспочвены. Напротив, с каждым днем я все больше убеждалась, что Виторио Миньяри действовал не один. Был кто-то еще, скрытый завесой тайны и потому опасный. В глубине дворца послышались приглушенные голоса. Слуги искали леди Миньяри дариана чуть улыбнулась, извиняясь. «Мне пора». «Дари!» Я дернулась, чтобы пойти вместе с ней, но сестра мягко коснулась моей руки и покачала головой. «Тебе лучше уйти. Иногда он бывает немного непредсказуемым. и Я не знаю, как он поведет себя, если снова застанет тебя здесь». «Но...» «За меня не волнуйся», — Дари поправила прядь, закрывающую синяк. «Я справлюсь. Буду ждать тебя на летнем балу, Яни. Ох, как мне не терпится обнять вас, Доминико!» Она скрылась в янтарном зале, оставив меня одну. Несколько минут я задумчиво смотрела ей вслед, а потом развернулась и медленно побрела к выходу, чувствуя себя безумно усталой. У самой лестницы мне пришлось еще раз столкнуться с Аурелио. Он вывалился из боковой галереи столь неожиданно, что я едва подавила желание отскочить в сторону, чтобы оказаться как можно дальше от человека, питавшего ко мне или к Дари столь сильную неприязнь. Но, кажется, бывший жених даже не узнал меня. Он с трудом поднял голову, взгляд его был мутным и затуманенным. Бутылка в его руке была уже наполовину пуста. Лёгкое, едва уловимое эхо от чужого ментального воздействия кольнуло кончики пальцев. Аурелио фонил ментальной магии я явственно ощущала на нём её след. Преодолевая неприязнь, я подалась ближе, желая получить более чёткую картину, и отчетливо разглядела массивные перстни на пальцах левой руки — указательном, среднем, мизинце и тонкие шрам на подбородке — Точно такие же приметы были у мужчины изведения леди Марисы. Неужели в тот день Аурелио избавился от собственного бастарда? Аурелио полез в карман и вынул оттуда сигару. Сжав ее в зубах, он несколько раз щелкнул пальцами, пытаясь вызвать магический огонек. С третьей попытки ему это удалось, но силой он явно не рассчитал. Яркая вспышка полыхнула на добрых пару метров вверх, сигара осыпалась на ковер бесполезным пеплом. Аурелиус с чувством выругался и заозирался в поисках горничной. Я отвернулась, пряча разочарование и раздражение. Сильный энергетический выплеск начисто выжег и без того нечеткий ментальный след. Если Аурелиус сделал это специально, чтобы не дать мне почувствовать его, следовало признать. Ему удалось.